Глава 322 Сяо Цзинь подумал над моим вопросом, после чего ответил. В настоящее время эльфы находятся со стороны человеческой расы, но отец привел моих родственников в крепость. Там они должны были встретиться с сестрой Мудзи. До крепости они должны были добраться за пару дней. Я слышал, что количество монстров, выходящих из разлома, намного превышает количество онных в логовах. Если бы не магические пушки, то крепость бы уже пала от руки врага. Демоническая раса и клан зверей намного слабее, и их потери будут огромны». Я легонько кивнул. «Хорошо, сейчас я начну возводить магический массив. Пока я делаю это, ты должен охранять меня». С этими словами я в третий раз начал подготавливать массив телепортации на дальние расстояния. Сяо Цзинью и Сяо Жоу, казалось, нравила золотая аура, исходящая из моего тела, поскольку они комфортно улеглись рядом со мной. С учетом открытого пространства вокруг, я не мог обвинить их в безалаберности. Установив конечной точкой назначения местечко рядом с крепостью, я закончил создание массива. Его создание заставило меня почувствовать легкую усталость, но я не обратил на это внимания. Заполучив наследие, я уже создал два подобных массива и воспользовался силой священного меча. Легкая усталость была неизбежна, ведь даже боги не являются всемогущими. На данный момент мне не хватит божественной силы, чтобы перенести тело Сяо Цзиня через массив. Что мне делать? Немного подумав, я распространил божественную силу по телу. Сяо Цзинь и Сяо Жоу удивились, увидев крылья за моей спиной. Закрыв глаза, я положился на их защиту и принялся поглощать окружающие меня элементы света, восполняя израсходованную божественную силу. Прошло немного времени, и я, наконец, восстановился до пикового состояния. Глубоко вздохнув и открыв глаза... Я увидел Сяо Цзиня и Сяо Жоу примерно в сотне метров от их первоначального расположения. — Почему вы двое так далеко отошли? Я был удивлен этой картине. Сяо Цзинь беспомощно ответил. — Мастер, мы не хотели отходить, но твоя сила настолько велика, что сама оттолкнула нас. Сяо Жоу сказала. — Спасибо, учитель. Я рассел защитный барьер. «За что ты меня поблагодарила? Бегом сюда, я собираюсь активировать массив. Пора отправляться в форт». Сяо Жоу взволнованно подскочила ко мне. Устроившись на плече, она прошептала. «Учитель, достигнув уровня девяти хвостов, моя сила застряла на месте и не двигается вперед. После созерцания вашей медитации, ваша огромная сила помогла мне пробиться через это место. Как я могла не поблагодарить вас?» Я улыбнулся. «Мы друзья, к чему же благодарности? Хорошо, давайте подготовимся. Сяо Цзинь, быстро иди сюда, хватит тормозить». Сяо Цзинь нерешительно приблизился к массиву и, сомневаясь, спросил. «Мастер, это действительно сработает?» Я насмешливо упрекнул его. «Конечно, все будет хорошо. Просто используй свои силы, чтобы защитить себя, остальное предоставь мне». «Учитель, пожалуйста, подождите немного!» Внезапно воскликнула Сяо Жоу, когда я уже был готов к активации массива. И я ошеломленно спросил. «Сяо Жоу, что случилось?» Сяо Жоу опустила голову и пробормотала. «Учитель, есть нечто, которое нельзя сделать без вашей помощи, и я вынуждена попросить вас...» «Говори...» «Учитель, я уже достигла верхней ступени развития, как демоническая лисица, и я думаю, что когда у вас появится свободное время, вы бы могли помочь мне во время моей последней трансформации». Вспомнив о ее последней трансформации, я застыл на месте. «Сяо Жоу, разве ты не говорила, что это немного рискованно? Какую форму ты хочешь выбрать?» «Сяо Жоу колебалась какое-то время». после чего ее яркие, наполненные решительностью глаза, сфокусировались на мне. «Учитель, я хочу отказаться от своего тела демонической лисицей и стать человеком, таким же, как Мудзы и Хаушуй. Учитель, пожалуйста, примите мою просьбу. С вашей текущей силой у меня не должно возникнуть трудности во время моей трансформации». Я подумал, кажется, ее предыдущая болтовня не является ложью. «Ее желание нельзя назвать плохим!» Я кивнул. «Хорошо, я обещаю, что после того, как мы разберемся с расой монстров, я помогу тебе собрать необходимые для восстановления человека материалы!» Услышав положительный ответ, Сяо Жоу радостно подпрыгнула. «Замечательно! Учитель, спасибо!» Она использовала свою маленькую пушистую голову, чтобы без остановки тереться о мое лицо. Чувствуя, как она наполняется волнением, мое сердце испытывало теплые чувства. Мгновение спустя мое выражение изменилось. «Давайте отправляться! Сяо Цзинь, Сяо Жоу, приготовьтесь!» С этими словами я поднял правую руку высоко вверх и активировал свою божественную силу. Божественный страж мгновенно засиял золотым светом. После того, как свет окутал нас, Я взглянул на Сяо Жоу и активировал массив. Со вспышкой света человек и два зверя исчезли с поля. Несмотря на то, что во время телепортации перед нами открывался необычайно красивый мир, у нас не было желания наслаждаться этим. Подобная телепортация является чрезвычайно опасным действием. Если что-то пойдет не так, мы можем оказаться в совершенно неизвестном нам месте. Тело Сяо Цзиня было действительно огромным. Давление, оказываемое на меня, было в три раза выше обычного. Если бы я не восстановился, я бы не выдержал его. Наконец, мы достигли конечной точки и после вспышки света появились на месте. Почему мы постоянно спускаемся? Вот черт, массив фактически переместил нас в воздух. Когда я посмотрел вниз, я был потрясен. потому что мы находились аккурат над разломом, что появился из-за нашего с братьями совместного заклинания. Из -за разлома выползало бесчисленное количество монстров. Я, должно быть, телепортировал нас сюда из-за ошибки, допущенной во время указания конечной точки. Однако, все было не так уж и плохо. Мы, по крайней мере, были рядом с крепостью. Собравшись с мыслями, я активировал божественную силу и стабилизировал свое тело. Сяо Цзэнь уже раскрыл свои крылья и завис в воздухе. Я завис над его спиной и принялся рассматривать окрестности.